15 июля 1908 года, 17 часов 15 минут. Великобритания, Лондон, Белая гостиная Букингемского дворца. Присутствуют. Король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей и близких Берти. Лорд-протектор королевства, адмирал Джон Арбенот Фишер. Он же Джеки. Министр иностранных дел Уинстон Черчилль Король и адмирал Фишер, его верный клеврет, пили чай. В последнее столь бурное время такие встречи у них стали регулярными, а это отличалось от прочих еще и тем, что на нее был приглашен Уинстон Черчилль, молодое дарование британской политики. Король с адмиралом называли его просто Уинстон. Кстати, Клементина Хазье все же согласилась стать миссис Черчилль. Правда, только со второго раза, когда жених вместе с цветами и презентом вручил ей визитную карточку, на которой рукой короля были начертаны слова. «Мисс Хазье, если вы выйдете замуж за мистера Уинстона Черчилля, то выполните мою монаршую волю. Эдуард VII для друзей просто Берти. «Царь Петр когда-то примерно таким же образом женил своего арапа. Так чем британский монарх хуже первого русского императора?» «Как я понимаю, — сказал Черчилль, — лондонская конференция состоится уже после того, как в Европе рассеется дым и осядет пыль, поднятая в результате бурной деятельности императора Михаила и кайзера Вильгельма». «Вы все правильно понимаете», — ответил адмирал Фишер. Именно тут, в городе, спасенном от разрушения русскими моряками, будет поставлена точка, затеянная русскими и немцами перепланировки Европы. Но только не думайте, что русские или немцы любой ценой нуждаются в легитимации своих территориальных приобретений, проворчал король. Если так сложится, то они преспокойненько обойдутся и без нашего одобрения. Но тогда плакало наше вступление в континентальный альянс и связанные с этим положительные моменты для нашей державы. Зато отрицательных будет, хоть отбавляй. Так что никакого повторения берлинского или, не дай бог, парижского конгрессов быть не должно. Никакого выкручивания рук и попыток лишить русских и немцев плодов их побед. «Зато мы сами можем попытаться приобрести кое-что сверхзапланированного», — сказал адмирал Фишер. «Если французы нарушат вечный нейтралитет Бельгии, мы получим право вступить в войну на стороне континентального альянса и немного урезать их территории в свою пользу. Совсем чуть-чуть. На город Кале и его окрестности». «Все это хорошо». — сказал Черчилль, аккуратно отпив немного горячего чая из чашки. — Но не зайдут ли эти изменения слишком далеко? Не превратится ли континентальный альянс в монстра, которого уже невозможно будет победить никакими усилиями? — Разумеется, превратится Уинстон, — проворчал король. — Он, собственно, уже стал таким монстром. И ничего поделать с этим невозможно. У моего кузена Майкла его советников из будущего на руках находится вся колода карт, а у нас только то, что они скинули на стол с барского плеча. С германским кайзером в Петербурге, конечно, более откровенно, но не намного. У русских есть свой проект будущего, который они воплощают со всей возможной решимостью. В этом будущем нет места ни Австрии, ни Венгрии, ни Турции, возможно, даже Франции. Поэтому русские затеяли ту самую великую перестановку европейской мебели, наблюдаемую нами в настоящий момент. Зато они совсем не против нашего существования. В ином случае, адмирал Ларионов просто не стал бы брать в жены мою дочь». Для русских браки заключаются на небесах, и супруги делят не только постель, но и души. А Тори, не побоюсь этого слова, это душа Британии. Поэтому вместо того, чтобы бороться с русским проектом мироустройства, мы должны подключиться к нему и, возможно, в чем-то его даже возглавить. Если мы этого не сделаем, то не сумеем одновременно противостоять и континенталам, и нашим заокеанским кузенам, уже поднявшим на щит свой манифест очевидной судьбы. Сегодня эта их блажь касается только нового света, а уже завтра распространится на весь мир. Противостоять этому натиску безудержной алчности мы сможем только в одном строю с русскими, германцами и японцами. — Простите за философский вопрос, Ваше Королевское Величество, — сказал Черчилль. А у нас, британцев, есть собственный проект устройства будущего, отдельный от того, что исповедуют континенталы и наши братья по разуму, англоамериканцы. том-то и дело, молодой человек, что нет. Вместо короля проворчал адмирал Фишер. — Вместо проекта. У нас имеется целая хапка нужного и ненужного, которую мы нахватали за время предыдущего царствования. И желание хапать еще и еще. называемые вечными британскими интересами. Если мы откажемся от этого с позволения сказать проекта, нас не поймет собственный народ, что чревато величайшими политическими потрясениями. Народ Британии согласен простить своим правителям очень многое, но только не отступления с достигнутых геополитических позиций». «Да, это правда», — согласился Черчилль. «Я и сам такой». «Величие Великобритании для меня важнее всего». «Призрак — величие», — хмыкнул король. «Ибо мы с Джеки много раз обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что наше могущество покоится на весьма зыбком фундаменте. Точнее, мы сами разрушаем свой фундамент, вытаскивая камни из-под основания, лишь бы еще на пару футов поднять вверх стены». Рано или поздно, под натиском внешних сил и непогоды, эта холобуда рухнет со страшным грохотом и погребет под собой так лелеемый вами пахс британика. Вот тогда британский народ, уставший и обескровленный, согласится на отступление. Но будет поздно. Деградация, наступившая вследствие накопившейся усталости, станет необратимой. и мы скатимся на уровень какой-нибудь Дании или Швеции, маленькой страны, для которой все уже в прошлом. Метеор, он ведь тоже случился не просто так. Там в другой истории он грохнулся в безлюдной сибирской тайге, и очевидцами его буйства было не более сотни человек. Здесь Господь решил все по-иному и направил этот булыжник почти прямиком на Лондон. одновременно испытывая русских и британцев. Русские свои испытания выдержали с честью, а вот Британия, особенно ее правительство, как вы знаете, оказалась не на высоте. — Ну ты-то, Берти, совсем не ударил в грязь лицом, — парировал адмирал Фишер. — И Уинстон и многие другие, которые не бросились в безоглядное бегство и в то же время не участвовали в бесчинствах и погромах, — Вот как раз это говорит о том, что у нашей нации еще есть шанс, — парировал король. — Там, в другом мире, мы впали в ничтожество после двух жесточайших войн, по сравнению с которыми знакомая вам война с бурами выглядела не более чем летними маневрами. В этом новом прекрасном мире, который строит для нас всех кузен Майкл, Мы должны всячески избегать военных и политических авантюр. Впрочем, на лондонской конференции не все будет так просто, как нам хотелось бы. Одной фиксацией достигнутых политических рубежей дело явно не ограничится. Будущее Франции, скорее всего, станет предметом обсуждения, но не в смысле ограничения русских и германских интересов. а в смысле пристойного погребения старухи в красной шапке, сто лет изводившей мир своими завиральными идеями, а также дележа оставшегося от нее наследства. Вот где будет сломано немало копий и сожжено немало дров. — Вы, ваше королевское величество, предполагаете выдвинуть претензии на часть французских колоний? — осторожно спросил Черчилль. «Да нет, Уинстон, Господь с вами!» — невесело засмеялся король. «Все это французское колониальное добро, так сказать, оптом, я готов сучить своему племяннику Уильяму за пару гнутых фартингов. Как уже сказал Джеки, если бы не внутриполитические обстоятельства, я бы еще устроил сортировку наших колониальных владений, повыбрасывав половину за ненадобностью». ибо они вытягивают соки из Метрополии, не принося ничего взамен. Говоря о дележе наследства, я имел в виду территорию самой Франции, ибо просто уничтожить их Третью Республику будет недостаточно. Уже через небольшое время мы можем обнаружить, что убитое чудовище вновь возродилось из пепла и снова отравляет нас своими либеральными миазмами. Если вы хотите знать, к чему все это приведет... Всего через сто лет то проштудируйте исторические материалы по периоду упадка языческого Рима. Истории свойственно повторяться, иногда в весьма уродливом виде. Наша аристократия в смысле нарушения христианской морали и благочестия тоже далеко не безгрешна. Но мировую моду на разврат и извращение продвигают в массы именно французы. «Вы, Ваше Королевское Величество, считаете эту моду на распущенное поведение экзистенциальной угрозой для благополучия Британии?» — спросил Черчилль. «Мне такие тенденции тоже не нравятся, но я бы не выставлял их на первый план, а предпочел бы бороться с чем-то более материальным, чем абстрактные идеи свободы, равенства и братства». Назидательным тоном король сказал... У Казана Майкла служит министром труда один ренегат от социал-демократии, господин Ульянов Ленин. Так вот, однажды он сказал, что идея, владевая массами, превращается в материальную силу. А потом, пару лет спустя, добавил, что это касается любых идей, а не только милых его сердцу марксистских умопостроений. По-моему, не в бровь, а в глаз. Адмирал Фишер добавил. «Сто лет назад фанатики под эти идеи поотрубали во Франции множество голов и почти на тридцать лет погрузили Европу в эпоху перманентных войн. Так что не стоит относиться к идеям настолько легкомысленно. Их стоит приручать, пестовать, проводить селекцию, а совсем уже сорные выпалывать из виских голов безо всякой пощады». «Вот-вот, Джеки». — подтвердил король. — Все именно так. У нас с германским кайзером Уильямом сложилось четкое мнение, что раз уж без франко германской войны не обойтись, то территорию, оставшуюся после похорон старухи с красной шапкой, необходимо расчленить по региональному принципу, а население этих земель перевоспитать в соответствии с традиционными ценностями. — А мой кузен Майкл очень сентиментальный мальчик, может воспротивиться этому нашему плану. Кабаре, Руж, Канкан и Марсельеза кажутся ему сокровищами мировой культуры, которые ни в коем случае не стоит разрушать. А по нашему англо-германскому мнению, все это Вавилон, Содом и Гаморра в одном флаконе». Я, конечно, не столь суров и аскетичен, как моя дрожайшая, почившая в Бозе Маман, и тоже способен на безумство. Но эти безумства должны быть благопристойны, и их ни при каких обстоятельствах нельзя выставлять на показ. Впрочем, Уистон, все это мелочи. Вы должны понять только то... что во французском вопросе вы по умолчанию должны поддерживать притязание германской стороны, лишь иногда смягчая своим британским рационализмом ярость тевтонских формулировок. Надеюсь, вы меня поняли? — Да, ваше королевское величество, — подтвердил Черчилль. — По французскому вопросу я все понял. — Что касается всего прочего... То, как я понимаю, никаких особых интересов в Турции на руинах Австро-Венгрии у нас не имеется. Интересы, как вы метко выразились на руинах Австро-Венгрии у нас могли бы появиться только в том случае. Если бы мы, как во времена моей маман, повсюду бы старались поступать наперекор России, и Германии, сказал король. Но с тех пор, как эти две державы между собой спелись, такая политика стала крайне непродуктивной и опасной, а потому оставлена нами в прошлом. Эта страница истории перевернута и более никогда не вернется. Раздел покойной империи Габсбургов осуществлен Майклом и Уильямом по уже упомянутому региональному признаку, и что больше всего радует, обошелся без всякого нашего участия. На тех территориях просто нет того, что понадобилось бы нам позарез и еще. Мне просто от души отлегло, когда выяснилось, что Великобритания полностью не причастна к злодейскому убийству императора Франции Фердинанда, правившего всего несколько дней. Ваше Королевское Величество, опустив глаза, сказал Черчилль. В некоторых газетах писали, что к убийству вашего сына перед самым падением метеора может быть причастна ужасная русская ГУГБ, отомстившая таким образом за убийство царя Николая II. — В наших британских газетах иногда пишут разные глупости, — меланхолично произнес король, — что неизбежно при практикуемой у нас свободе слова. Лиды в деле об убийстве бедняги Георга ведут за океан. К тамошней общине ирландцев иммигрантов И точка. Имитация подработок ликвидаторов ГУГБ была выполнена весьма топорно. И в Скотланд-Ярде сразу распознали несуразицу, и хватит об этом. Что касается балканского и турецкого вопросов, затянутых в один запутанный узел, В их мы в общих чертах урегулировали еще на встрече в Ревеле. Тогда Майкл и Уильям согласились за доброжелательный нейтралитет в турецком вопросе «отдать нам всю Аравию». И мы согласились, в основном из-за того же британского общественного мнения, который расценит это как победу. На севере Балкан камнем преткновения могут стать территории, населенные славянами-католиками, которые не попадают в сферу притяжения Сербии. Хорватия, Истрия, Краина, часть Славонии как бы оказались бесхозными, и на них теперь претендует не сделавшая ни одного выстрела Италия, только потому что жена нынешнего короля — это принявшая католичество Черногорка. Возникает законный вопрос. А за какие, собственно, заслуги и особые качества итальянцев на хлеб мазать такой толстый слой масла? Нам эти территории тоже ни к чему, но вы, Уинстон, должны пробить вопрос о том, что из этих земель по образцу Богемии и Венгрии должно быть сформировано еще одно независимое королевство хорватов и словенцев. незаменимое в деле создания равновесия на Балканах. За то время, что осталось до лондонской конференции, мы с германским кайзером постараемся подыскать подходящего принца-католика, чтобы выдвинуть его на хорватский престол. А итальянцы обойдутся. Точно так же, как греки обошлись без салоник. Надеюсь, Уинстон в этом вопросе вам все понятно? — Да. — Ваше Королевское Величество! — сказал Черчилль, вставая. — Теперь мне понятно все. Я тут на днях постараюсь систематизировать предложенные вами тезисы, превратив их в цельную и неразрывную программу британской внешней политики, а потом представлю ее вам на утверждение. А сейчас разрешите откланяться. Мне не терпится приступить к работе. — Идите, Уинстон, — сказал король. И когда Черчилль вышел, добавил, «Дело сделано, и теперь, Джеки, нам осталось только молиться, чтобы все прошло именно так, как нам надо».